Глава 24. Как давно у тебя эта красота? Киваю я на аквариум и отправляю в рот кусок отбивной из курицы. Ян задумывается и смешно при этом щурится, но в глазах появляются озорные огоньки. Примерно с месяц, как вернулся из Владивостока, начал слёски собирать после твоих отказов, потом рыбок завёл. Что до бру зря пропадать, правда? А если серьёзно. Фыркаю я, закатывая глаза. Это ты мстишь за тот разговор, когда я твои странности высмеяла, да? Всё время в шутку переводишь теперь мои вопросы. Давно, Алёна, равнодушно пожимает он плечами и расслабленно откидывается на спинку дивана. Думаешь, я помню? Элькин нравилась. Ради неё всё это и затеял. Началось с маленького аквариума, потом побольше взял, потом ещё, и так всю стену занял. Мне поначалу жутко было. Всё ждал, что какая-нибудь трещина пойдёт по стеклу и квартиру зальёт этим рыбьим фонтаном. Но ничего, пока без эксцессов обходилось. Дохнут только, бывает, питомцы. Но я потом с ними ночью во сне пообщаюсь, прощения попрошу, что не уследил, и дома редко бываю. Так сразу и отпускает. Ну вот, опять эти шутки за триста. Но я почему-то улыбаюсь. «А кто такая Эля?» «Племяшка». Что самое интересное, папашу своего она редко о чём-то просила, а из меня верёвки вила. Но это и понятно, я почти никогда и ни в чём ей не отказывал. А почему ты говоришь о ней в прошедшем времени? Нет её, умерла она. Проглатываю вязкий ком. Аппетит бесследно исчезает, и я, сложив столовые приборы в тарелку, тоже откидываюсь на спинку дивана, не сводя с погрустневшего Багдасарова глаз. С матерью мы никогда близки не были. А вот с сестрой очень. И где-то в глубине души невыносимо болит, что ее больше нет. До сих пор не могу смириться с ее смертью. Раны свежие, а признание Яна — как удар ножом в сердце. Но он так легко говорит о своей потере. Это давно случилось? Не могу удержаться от вопроса. Да не особо. Полтора года назад. Ты знал об этом? О чем? Ян непонимающе смотрит на меня. голос сразу мог опиц заткнуться, но когда я его слушала. Что она умрёт? Тот разговор, когда Ян признался, что ему снятся вещи и сны и мертвецы, отложился в сознании. Пару раз Игнас из беспокойно спал и будил меня своими стенаниями, а я в это время в красках представляла, как к нему во сне пришла та девочка, его первая любовь, и они сейчас общаются. Я очень впечатлительна, натура. Зря он этим поделился. Одно дело знать об этом как-то в общих чертах, по рассказам ласки, а другое спать с таким человеком в одной постели. Немного кривило душой, когда говорила Хулио, что я скептик до мозга костей. Это совсем не так. А, ты про это, печально вздыхает Янис. Да, знал, и она знала. Я Эрику не говорил, что дочь у него тоже со странностями. Но однажды Элька проболталась, что как и я мёртвых видит во сне. от нас, наверное, унаследовала. Не задолго до болезни она сказала, что сон плохой видела, как мы все плачем, стоя над ней. Я тогда значения не придал, зря. Эрик это твой брат? уточняю я. Ян кивает. У него тоже, как у тебя, эти странности. Да, но не так выражены. Он всячески пытался блокировать в себе способности и даже преуспел в этом деле. А мне с самого начала по кайфу было все эти чудачества испытывать. Даже какое-то время пытался их развивать. У девушек спросом пользуются подобные шалости. Не все же такие специфические и осторожные, как ты. А в семье как к этому относятся? Пропускаю мимо ушей его замечание. Примерно как ты. Янна награждает меня недовольным взглядом. Смеются над тобой. Ранят безразличием. Собственно, поэтому Элька ко мне всегда и тянулась. И Зэрика слова клещами вытаскивать приходится. Многое в себе держит. Мать и отец деловые и холодные рептилии. А я в семье как бабуля, с душой на распашку. Дети это хорошо чувствуют. Да и ты сама подсознательно ко мне тянешься. Просто какие-то барьеры в своей голове выстроила и царапаешь их давитыми колючками. Так же, Алёна. У каждой причины есть следствие, Ян. Пытаюсь я подыграть ему и копирую его тон. Ты юрист и образованный человек. тем более с эзотерикой на «ты» должен понимать, что ничего не бывает просто так. Я это уже понял. Поэтому ты в заперти, и времени на подумать у тебя нет. Тактика верная, но она не принесет результатов. Всю жизнь ты меня в заперти не продержишь, а чувство, будто я обязательный атрибут в комплекте «успешный миллионер», пока тебе это подходит, вряд ли исчезнет само собой. Ощущение будет лишь усиливаться, учитывая ситуацию, в которой я оказалась. Ты ведь можешь дать не чуть не меньше, чем Слуцкий, так? Припоминаю яну его же слова. А говорила, что девушки рядом с респектабельными мужчинами не ради благ, а из-за чувств. Или я ошибаюсь? Ну ты подари какую-нибудь безделушку, и упростим друг другу жизнь. Холодно улыбаюсь я в ответ. Мы молча смотрим друг на друга с минуту. Желание шутить и продолжать вечер в позитивном ключе сходит на нет. Из-за разговора, который зашёл не в то русло, из-за племянницы Яна и моей ирриски. На жаль, что даже имея деньги, ты всё равно ничего не можешь изменить и уберечь близких людей от надвигающейся катастрофы. Я собираю тарелки и иду на кухню. Загружаю их в посудомоечную машину и включаю её. Обнимаю себя за плечи и подхожу к окну. Красивый вид. Вот бы накинуть пальто и выйти на улицу, чтобы выбросить из головы гнетущие мысли, заодно проветриться. Мы и впрям давно не выходили из квартиры. Сколько ещё будет длиться моё заточение? Давай погуляем, предлагаю я, когда слышу, что Ян подходит сзади и останавливается за моей спиной. Уже поздно, отзывается он. И темно. Бродячих псов мне во Владивостоке хватило. Секс в общественных местах я не жалую. Максимум, что нам грозит, это пьяные хулиганы и групповуха. Но ты отправишь всех в нокаут и предотвратишь беду, да? Ян выдаёт глухой смешок и подходит ещё ближе. Уверена? Абсолютно. Хук справа ты делаешь зачётный. В другой раз, Алёна, смеётся он. Не хочу одеваться и куда-то идти. Всё жду, что Ян положит руки мне на талию и опять потащит в спальню. Но вместо этого он берёт сигареты с подоконника и протягивает мне пачку. Будешь? Отрицательно качаю головой. Но от бокала вина не отказалась бы. Ян закуривает и идёт к бару, достаёт бутылку вина, наливает его в бокал и ставит передо мной. Ты обещал мне ужин в ресторане и прогулку, помнишь? В глазах Яниsoapять ад, а не с поволокой, и в них много желания. Снова думает о сексе. «Ненасытный. Тебе скучно со мной, что ли, Алёна? Мы уже замучились тебя развлекать». Он опускает взгляд на свой пах. «Какая-то ты привередливая. Всё хлеба и зрелищ подавай. Остановись, иначе меня сердечный приступ бахнет. А если серьёзно?» Ян подходит вплотную, и я улавливаю его запах вперемешку с сигаретным дымом. «Куда ты хочешь?» — тихо спрашивает он. «На каток и на концерт». Ладно, на концерт без тебя схожу, а с катком предложение в силе. У меня командировка на днях. Давай, когда вернусь. Ты как раз диплом защитишь, будет повод отметить. Потом в ресторане посидим. И что там за концерт? Игнасов вопросительно изгибает бровь. Ласка любит на них ходить. Мы с Нелли обещали составить ей компанию. Всё время попадаем под раздачу. Кстати, откивает Ян сбрасывая пепел в стекляшку за моей спиной. Настя выглядит очень молода. Сколько ей лет? Мало, ласка совсем ещё девчонка, и очень близкий для меня человек, за которого я теперь несу ответственность. Мало? Ян прицокивает языком. А тебе, значит, в 23 с хвостиком много. Не слишком ли рано, чтобы ответственность за других на себя брать? Его верхняя губа чуть поднимается, демонстрируя оскал. Самый раз. Это лучшая подруга сестры. Я помогла Насте перебраться в столицу и теперь за ней присматриваю. Ближе меня у неё никого нет. А сестра где? Там же, где её Эля. Еле слышно отвечаю я. Это очень грустная тема, хулё. Ты же не хочешь, чтобы я остаток вечера и ночи выглядела печальной и плакала. Не хочу, говорит Ян и снова затягивается. Коньки, значит, да? переводит он тему. Смерти моей захотела. Только ногу осталось сломать и из строя выйти. Меня и так на работе уже потеряли. Ещё чуть-чуть и получу нагоняй от отца. А ты вернись на работу, улыбаюсь я. Хватит держать меня в заложницах. Я же не убегаю, не вырываюсь, и добровольно иду в твою темницу каждый раз, когда ты меня туда тащишь. В командировку уеду и отдохнёшь. А пока терпи и с достоинством носи свои кандалы. Усмехается Ян. К тому же ты сама ко мне пришла, напоминает, и притворяешься уже не так убедительно. Он протягивает руку и поглаживает большим пальцем мой подбородок. Втянулась, да? Нравится? Возможно, уклончиво отвечаю я. Ян хитро улыбается и сканирует меня горящим взглядом, словно в душу им проникает. Особенность это его глаз или действительно я ему так нравлюсь? Не хочу анализировать. А ещё интересно с ним болтать, забравшись на широкий подоконник. Этот трё простягивается надолго. Мы впервые так много разговариваем с того дня, как я появилась в стенах этой квартиры. Лишь спустя пару часов, ополоскиваю бокал в раковине, и мы идём в спальню. К счастью, просто спать, а не заниматься сексом. Наконец-то. Утром просыпаюсь от раздражающего шума и сажусь в кровати. Ян, заметив, что я встала, с грохотом закрывает дверцу шкафа. Я, не понимающий, тру сонные глаза и смотрю на Багдасарова, который вытирает полотенцем влажные волосы и при этом выглядит очень бодро. Я уже потренировался, выпил кофе, успел немного поработать. «Хватит дрыхнуть! Вставай!» Спокойно бросает он через плечо. «Мне разве не полагаются привилегии? Выходной там или отгул?» Недовольно бормочу я и опять тру глаза. Картинка перед ними никак не обретет четкость. Она ещё немного поташнивает после вчерашней попойки, хотя и выпила всего ничего. Погнали на Каток, Алён, а потом в кафе где-нибудь посидим. Ты же хотела. Завтра я в командировку уезжаю. Потом куча дел намечается. Не скоро увидимся. Дома буду редко бывать. Каток, да? довольно улыбаюсь я. А ты знаешь, с какой стороны подойти к девушке? С тобой все знания обнулились. Встаёшь. Да. Спускаю ноги на пол и иду в душ, пока Игнасос не передумал. Разве я упущу шанс посмеяться над ним? Сомневаюсь, что Богдасаров умеет стоять на коньках. Уже предвкушаю эти захватывающие часы триумфа. Мою голову и быстро принимаю душ, затем сушу волосы и, скрыв макияжем следы усталости, возвращаюсь в спальню, думая о том, что у Ласки железная выдержка. За эти дни Настя писала и звонила коротко и по существу. взяла на себя всю работу в магазине. И иногда даже кажется, что это больше её детище, чем моё. Может, они с Яном пообщались втихаря, пока я не слышала, и он по ужим ей поездил. Нужно будет потом уточнить у Насти при личной встрече, в чём всё-таки подвох. И обязательно сходить с ней на концерт, она давно об этом просит. Спустя полчаса мы с Янисом выходим из квартиры. Оказавшись на улице, я дышу полной грудью. и раставив руки в стороны, улыбаюсь солнышку. Господи, свобода, наконец-то. А насколько у тебя капондировка? спрашиваю с радостью, отчего Игнас соперекорёживает. Обожаю его злить. Можно подумать, я тебя силой удерживал в квартире. хмыкает он дерзко ухмыляясь. Ну вот будь в тебе 50 кг, а сверху груз в два раза тяжелее. Я бы посмотрела, как ты сопротивлялся бы. Если ещё перед этим и так все соки выжали, с ехидством замечаю я. Но не преувеличивай, Алёна. Во мне нет центнера. Ян хлопает себя по плоскому животу. Но имей в виду, на коньках я давно не стоял. В случае падения на тебя сможешь точно прочувствовать на себе тяжесть моего тела, как бы потом в травму, к у кого не пришлось вести. Сон какой-то приснился, настораживаюсь я, услышав про больницу. «Блядь, я уже жалею, что сказал тебе об этом. Не снится мне сейчас ничего, ясно?» Начинает раздражаться Ян. «Просто спросила, чего ты заводишься с полоборота?» «Поверь, у меня к тебе подобного рода встречных вопросов не меньше накопилось. Что ни скажу, тут же в штыки воспринимаешь. Но оказывается, у меня не всё так плохо с терпением и выдержкой, да? Оценила я её вчера? Я к тебе даже не прикоснулся перед сном». Я не с открывая дверь и ждёт, когда я заберусь в салон. "Оценила", коротко отвечаю я. "У меня прекрасное настроение. Очень люблю лёд и коньки, даже несмотря на то, что в спорт вернуться не получится. Не уверена, что из тренерством что-то путное выйдет. Но эти мечты окрыляют, если не думать о том, что они несбыточные". Наверное, стоит предупредить Яниса, что у Антона остались какие-то записи нашего общения и мои интимные фото, которые он обещал слить руководству Федерации и тем самым лишить меня крыльев. Но почему-то язык не поворачивается. Имея деньги, которых раньше в таком количестве не было, а теперь есть, Слуцкий вполне может пойти на решительные шаги. И морально я к ним готовлюсь. Брат не звонил, будто подслушав мои мысли, спрашивает Ян: Позавчера у него всё нормально. А в магазине как дела? Настя совсем справляется. Круто вывернув руль, Янис показывает, как недоволен моим сухим ответом, но мне всё равно. Пусть бесится. Через 40 минут мы с Игнасом стоим на катке в одной из Таргушек. Я с счастливой улыбкой на лице, он с кислой миной и не очень устойчиво вцепившись в мою талию мёртвой хваткой. А почему в спорт вернуться нельзя? Спрашивает Ян, когда я с уверенностью прокатываюсь 3 круга подряд и возвращаюсь к нему. Не заметил у тебя особо проблем в движениях, кивает он на мои ноги. Зря. У меня лодыжка болит. Кость была раздроблена после аварии. Чудо, что вообще хожу, а не инвалидка. Но сегодня вечером буду ею. Начну хромать после нагрузок. Возможно, даже пить обезболивающее. Грустно вздыхаю я, прижимаясь к гнасосу. Неужели всё так серьёзно? Ну, в спорте на обезболивающих я долго не протяну. Слабенькой стала после всех операций и нервных встрясок. Пришлось, как и тебе, выбирать минимальные риски для здоровья. А ты на ринге травму получил? Нет. У нас с тобой очень много схожего, Алёна. Сначала небольшой сотряс был после боя, да, а потом в подворотне удар битой по затылку получил. Сразу в отключку ушёл и долго в сознание не приходил. Конкуренты отца в те времена жёстко вели разговоры. В больничке я месяц провалялся. Яну кто-то звонит, и он, прервав наш разговор, откатывается к опоре, а я захожу ещё на круг. И, видимо, глубоко задумавшись о словах Хулио и в красках представив, как ему прилетело по голове, нечайно задеваю плечом мужчину небольшого роста. Не удержавшись на ногах, он падает и следом за собой тянет свою спутницу. Я тут же оказываюсь рядом с ними, пытаюсь помочь встать, бормоча извинения, но молодой человек неожиданно отталкивает меня. Ты что, овца? Совсем не видишь дальше собственного носа? Рявкает он и снова толкает. Не удержав равновесия и не успев сгруппироваться, я лечу вниз и больно ударяюсь ногой и плечом о лёд.